Пес отступил на два шага, крепче сжал в левом кулаке заветный шестигранник истока. Сдавил его, морщась от боли, и уже не удивился стремительно изменяющемуся миру вокруг. Пещера становилась библиотечным залом черной башни. Тянулись вдаль галереи книжных полок, прогибающихся под тяжестью массивных томов. Однако, на сей раз, прямо посреди пола, раздробив темную плиту, возвышался полыхающий кристалл. Его сила борола мощь, вынесенного из башни амулета. Чудом удерживаясь на вершине, чернели кубики заветного ключа, рвущаяся из кристалла пламя, казалось, пронзает их насквозь. Искать подходящее заклятие среди этих бесчисленных инкунабов безнадежное занятие. Фессу казалось, что решение вот-вот придет само, вынырнет из глубины памяти. Он чувствовал это, подобно стоящему на пороге человеку, готовому сделать следующий шаг. Но вместо этого с одной из полок вдруг сорвалась книга, и, трепеща страницами, точно диковинная стрекоза зависла в воздухе прямо перед ним. Изумленный Фэс уставился на раскрывшийся том. Написано на непонятном языке, похоже на иероглифы Синь-И, хотя откуда в восточной державе могли знать хоть что-то об Аркинском ключе? Прямо посредине желтоватой страницы оказался начертанный темно-красным рисунок. Череда странных сцепленных кубиков на вершине кристалла. И это, как две капли воды, походило на реальность. Именно так положил Фэс, доставшуюся ему половину артефакта. Иероглифы поплыли, срываясь со своих мест, точно осенние листья в ручье. «Делай, как я говорю», – прозвучал тот самый грудной голос, что благодарил некроманта за освобождение в том самом видении, где Пори и еще шестеро странных сущностей крушили черную башню. «Окропи ключ кровью. Смотри, она у тебя уже течет». «Я сам», – выдавил из себя некромант, – «я должен сам». «Ну, конечно, конечно, гордость человеческая!» – вздохнул голос. «А коропи ключ, не мешкой. У нас мало времени. Кто ты?» «Еще не понял? Тогда и говорить не стану. Мне зачем зря раскачивать весы. Торопись, некромант! Ради всего для тебя святого! Торопись!» Фэс шагнул к пылающему кристаллу, вытянул подрагивающую руку. Сквозь сжимающие шестигранник пальцы сочились быстрые темные стройки. Ключ вспыхнул ослепительно белым, едва его поверхности коснулась первая капля. Вторая разбилась роем мгновенно сгоревшей пыли, ударившись о горящий камень магии. Иероглифы тем временем продолжали свой танец, и теперь они уже не казались бессмысленными. Повинуясь смутному наитию, некромант потянулся к кристаллу, словно окунаясь в раскаленную купель, зашипел от боли. Взор застилало яростное сияние и среди него белый росчерк, пылающим нестерпимым слепящим светом ключа. Поток силы несдерживаемый неостановимый подхватил Феса швырнул его к стене черной башни. словно норовя вырвать из подгорных корней, вновь унести туда к последнему пределу, где от неба до земли поднялась непроницаемая стена. стена не мрака и ни тьмы стена не из этого мира преграда, воздвигнутая нечеловеческими силами, сплетавшимися в диких плясках. Еще когда не было ни самого Эвиала, ни иных, куда более древних миров, когда не было вообще ничего, один только хаос, великий, беспредельный, не имеющий начала, но могущий встретить свой конец. Это пронеслась вдруг искаженная яростью морда козлоногова Однако камни в башне выдержали. Человеческое тело Тупо ударилась о них, рухнула на пол, застонала, попыталась подняться. Там, где был кристалл, крутился тугой огненный вихрь. В нем плавал сияющий ключ. Со стороны надвинулась темная завеса, простроченная пламенными нитями. Цепочка полыхающих кубиков, куда больше похожая на детскую игрушку, темномогущественный могущественный артефакт, поплыла ей навстречу, слилась с ней и... Медный звон посовитого колокола. Темная завеса разлетелась с тысячами острых осколков. А следом за ней хлынуло нечто. То самое описать кое не удалось бы никакими словами. Некроманта вторично сбила с ног, однако он удержался на одном колене. Перед его глазами словно развертывалась невиданная битва. Кристалл магии тоже взорвался, алые брызги смешались с черными, и огонь схлестнулся с серой мглой, прорезал ее, опрокинул и погнал вспять. «Наш ключ! Наш!» – вырвалось у некроманта. Эта половина аркинского артефакта, похоже, отпирала именно ту часть барьера, что не допускала никого к западной тьме, оставляя в неприкосновенности преграду, удерживавшую саму сущность. Фэс почувствовал, как из глаз покатились слезы. Им повезло. В кое веки, после стольких неудач, судьба улыбнулась им. Окровавленные пальцы разжались, шестигранник выскользнул и покатился по полу. Черная башня послушно стала таять, рассыпаясь легким туманом. Он вновь оказался на холодном полу с пещеры, и к нему с воплем мчалась рысь. И он смотрел на мир нечеловеческими глазами. Некромант разом видел все. И спереди, и сбоку, и сзади. Шевельнулся, пока мне что-то заскрежетало, словно драконья чешуя. Ужас резанул острой бритвой по внутренностям. Готовый расплескаться вокруг слепым безумием, но чудовищное наваждение уже проходило. Глаза вновь, как и положено, смотрели прямо перед собой, а тело вновь облекало кожа, а неподвижная костяная броня. Рысь на миг замерла, как вкопанная, а потом бросилась поднимать фесы. «Папа! Пап! Что это было? Что с тобой? Ты в кого превращался?» «Ни в кого я не превращался». Некроман заставил себя улыбнуться. «Это морок. Отражение от заклятия. Со мной все в порядке, дочка». «Да?» Рысь, похоже, не слишком ему поверила. «А то тут такое вместо тебя появилось. у, -у страх один, да и только». «Что, дракон?» Если бы, кабан, не кабан, что-то вроде, Клычище, во. с бы обзавидовался. Лапы, что две мои шеи, когда я не рысь, а эсанне. Все прошло, повторил некромат. Мало ли что привидится, когда такие заклятия в ход идут. Он скосил глаза. Половина аркинского ключа, целая и невредимая по-прежнему возлежала на вершине пламеняющего кристалла. Черные кубики, прочерченные огнем грани. «Нам удалось, дочка!» Фэс с трудом поднялся, опираясь на руку драконицы. «Что удалось? Ой, пап, да ты же весь в крови!» «Не преувеличивая, всего-то ладонь порезал». Он поспешил подобрать заветный шестигранник. «Эй, Терри! Эй, тери», Заверещала негодная драконица, но сотворяющую не требовалось подгонять. Она уже была рядом, на бегу раскрывая заветную сумку со снадобьями и эликсирами. Опять всплеснула руками гнома. Теперь левую Эван искромсал. Держи его, Ая, а то у меня кровоедка жгучая. Подоспели из Фаера Цетлау. Вот именно так ты, мэтр Лаэда, и перекидывался там, в Аркине, проворчал инквизитор. Смотри, нас не сожри нароком, а то не равен час, а ты словно волколак. Я не волколак и даже не вервок, фыркнул некромант, морщась от боли, порезанной ладони. Этери не жалела снадобья и впрямь оказавшегося жгучим точно пламя. «Это просто отдача, ну, после заклинания». «Не хотел бы я с тобой схватиться, если это и впрямь превращение», – покачал головой свой рад. «Но мне удалось», – предвосхищая вопросы, быстро проговорил Фес, меняя тему. «Ключ откроет нам дорогу к западной тьме, но не выпустит ее на свободу». Его слова встретил дружный вздох облегчения. «Повезло, что тут говорить, повезло», – покачал головой Этлау. «Услыхал он мои молитвы». Преподобный оселся, втянул голову в плечи и даже зажал себе рот ладони. «Если, конечно, успеем». «Будет тебе отступник», – усмехнулся Сфайрат. «Ну что ж, Фесс, все как ты говорил. Если ты прав, то Эвенгар явится за недостающей половины». «Ну, а если не явится, надо послать весть остальным драконам, на случай, если не явится». «Уже давно сделано, ФС. За кого ты меня принимаешь?» «Все мои, и АСН, конечно, тоже». Быстро поправился он. «Сородичи уже спешат сюда. Спешат изо всех сил». Рысь как-то нешибко уверенно поправила волосы. «Ничего, не бойся, милая моя». Этери обняла юную драконицу за плечи. «Я не я буду, если ты не произведешь среди них настоящего фурора». «Какого еще фурора?» – рякнул Файрат? «Сотворяющее. Оставьте глупости. Нарядами и притираниями займетесь после, если мы, конечно, уцелеем». «Уцелеем, уцелеем. Конечно же, уцелеем», – закивала Эйтери. «Все уцелеем. Все будет хорошо». «Так, может, не мешкать?» Аклау беспрерывно потерял руки от нетерпения. «Зачем нам дожидаться Солодорца, которому, быть может, все это и не нужно? Может, он уже на западе, может, уже готовится начать трансформу?» «Береги нас от этого кто-нибудь». «Не кто-нибудь, а мы сами», – Брачно поправил его с фаерад. «Но нам все равно надо дождаться остальных драконов. Только когда нас девять, мы способны обогнать само время». Эвенгар придет». Убежденно повторил некромант. А нам еще ведь предстоит разобраться с Империей Клешней. А чего с ними разбираться? Искренне удивился Инквизитор. Слуги западной тьмы, пропащие души, предавшиеся самой разлузданной некромантии, какая только возможно. Боюсь даже себе представить силу, потребную, чтобы двигать брошенные на аркин орды этих зомби. «Мне вот да нельзя интересно, зачем им вообще понадобился этот штурм святого города?» «Как это? Зачем понадобился?» – фэкнул инквизитор. «Аркин – твердыня церкви, опора духа. Думаешь, ничья вера не пошатнется, когда весть о падении аркинского понтификата разойдется по Старому Свету? Думаешь, после этого клешням не станет легче?» Фэс покачал головой. «Это необычная война. Вспомни Арвест преподобный отче». «Разве это был просто налет? Тогда против нас еще шли живые воины, обычные люди. Но как они себя вели? Разве клешни пытались закрепиться на западных берегах? Ведь был не первый». «Верно», – кивнул Сфайрат. «Драконы помнят. Клешни время от времени высаживались в Семиграде. Почему-то именно там». Дворцовые многодумцы Эбина считали, что империя пытается захватить там портовый город, откуда начнет планомерное завоевание Старого Света. Не нужен им Старый Свет, убежденно проговорила вдруг Эйтери. Ничего им не нужно. Они все уже сами там мертвые. Мертвые правят, мертвые ходят, мертвые воюют. «Поэтично, но едва ли верно», — редко проговорил Сфайрат. «Не стоит, однако, отходить далеко в сторону. Да, клешни очень странный Род драконов не помнит ничего подобного в Авиале. Но что из этого следует, Фэс? Мне всегда казалось, что Империя просто орудие западной тьмы. Отсюда и все странности». «Верно, орудие. Но кто им повелевает? Сущность или Солодорец?» «Одно другого стоит», — буркнул Файрат. «Не вижу большой разницы». «Есть разница», — проговорил некромант. «Однако одно дело, если набег придумали там, на клешнях, и совсем другое, если это дело рук венгара. А он не мог просто использовать обстоятельства. Уж слишком точно попал, словно знал, где и когда будет нанесен удар». «Эвенгару не откажешь в проницательности», — признался Сфайрат. «Моги предвидеть, прознать недоступными для нас средствами». «Мне же кажется, что весь этот штурм от начала до конца его идея», — покачал головой фэс «Я, если честно, только сейчас начал понимать, с кем мы имеем дело». «Один его удар, и все воркини легли мертвыми, голыми скелетами, всю плоть словно огнем спалила». «А вы уцелели. рад только руками развел. Теряюсь в догадках, Фес. Я ведь уже говорил. У меня с головой порядок, инквизитор. Я отлично помню, что ты говорил. Но если ты помнишь, я тебе ответил, что сказки меня не интересуют. Посмотрим, обиделся итлау как ты запоешь, когда он сюда начнет спускаться». «Если он начнет спускаться», – передразнил преподобного дракон, – «мой род исполнит свой долг. До конца и как положено дракона». «Я тебя не понимаю», – начал инквизитор, но с только махнул рукой. «И не поймешь. А я тебе все тут растолковывать не намерен. Мы не в воскресной школе. Как скоро Эвенгар может оказаться здесь, Фэс? «Я же говорил, к вечеру». «Нет, как скоро он сможет добраться сюда?» В этот миг, где-то далеко-далеко, в заоблачной выси, прокатился далекий гром, и пол в пещере ощутимо вздрогнул. Эйтери невольно ойкнула, а Сфайрат в единый миг принял свой истинный облик. «Кажется, на твой вопрос уже ответили о многомудрый дракон», — вздохнул Фесс.